Глава 34. Бойня на реке Змеюки. Я отвел Женибека к остальным дружинникам. Они уже проснулись, но огонь разводить не стали, завтракали в сухомятку. Оно и правильно. Хазары запах дыма издалека почуют, насторожаться. «Заранее оседлайте лошадей», – велел я дружинникам. «И будьте наготове, как только дух схватит князя, во весь опор мчимся к еге». «А потом?» – спросил меня Соловей. «А хер его знает», – честно ответил я. Что будет потом, зависело уже не от меня, а от Кащея. Я не знал, сразу ли он появится, да и появится ли вообще. С этой твари станется и дальше изводить меня, прикрываясь глажкой. В этом я не сомневался ни на минуту, и очень сильно надеялся, что демоны помогут мне его одолеть. «Поможем, мой, не сомневайся», – бодро заявил внутри демон коварства, и это меня ни хера не успокоило. «Все будет хорошо, не мой, ободрил меня Дженнибек. Он уже вытащил из мешка мясо и лепешки и жадно жевал, торопясь наесться. «Видать, невеселый у меня хлебальник, раз дружинники утешать взялись. Вообще-то, это я должен их ободрять. Я пожал мужикам руки. Спасибо за помощь». Оставив дружинников в укрытии, мы с Соловьем прошли к берегу. Дух земли по-прежнему прикидывался неподвижной грудой камней. Мне даже захотелось залезть на него с удочкой. и забросить наживку в медленно текущую воду. Глядишь, и клюнет какой-нибудь галавль, или хоть пескарь. «Эй!» – позвал я. «Ты не спишь там часом?» Камни задрожали от тихого смеха. «Ну как тихого?» Он вполне тянул на громыхание грозы где-нибудь невдалеке. «Не сплю, не мой хан», – ответил дух, стараясь говорить шепотом. «Недолго осталось», – ободрил я его. «Что такое недолго для вечного существа?» – задумчиво спросил дух. «Бля, еще один философ выискался. Мало мне мыша». Демон раздражительности внутри так и подзуживал меня ввязаться в спор с духом. Я привычно послал демона нахер, кивнул духу и вернулся к соловью. «Спрячься вот за этой елкой», – посоветовал я ему и показал на невысокую пушистую красавицу, которая очень кстати росла возле дороги. Отсюда и свистеть удобно, если что. «А ты?» – спросил меня соловей. «К парням?» Я вздохнул. «Вернуться к дружинникам было бы правильнее всего, но сидеть и бездельничать, пока дух будет похищать князя, было выше моих сил. Я тут с вами побуду», – сказал я Соловью. Издалека послышалась походная хазарская песня. «Прячемся, бля!» – прошипел я духу и Соловью, и сам нырнул за густой куст черемухи. За рекой показались всадники. Они ехали спокойно, о чем-то весело переговариваясь. Сабли болтались в ножнах, луки в чехлах закинуты за спину – Нападение отряд явно не ожидал. Всадники достигли берега и остановили лошадей. Вперед выехал князь Всеволод. В отличие от своих спутников, князь был одет в кольчугу и шлем. Сабли на боку не было, я посчитал это хорошим знаком. Получается, он полностью доверялся мне. Князь поднял руку, останавливая свиту. Огляделся, задержав взгляд на каменной груди. Пустил коня к реке. Конь опустил голову, фыркнул и осторожно ступил в воду. «Вот он уже на середине реки, остальные всадники по-прежнему стоят на берегу и не спешат въезжать в воду. Отлично, бля! Кажется, в кои-то веке ничто мне не помешает». Не успел я обрадоваться, как в воде рядом с князем возник небольшой пенный бурун. Яркая зеленая молния ударила в князя и чуть не вышибла его из седла. Испуганно заржал княжеский конь. Из реки выпрыгнула огромная бурая туша, похожая на лягушку». Князь прикрылся рукой и бессмысленно зашарил по боку в поисках оставленной сабли. От уши ухватило князя поперек туловища огромной зубастой пастью и с плеском уронило в воду. Мелькнул в бурунах княжеский шлем и пропал. И пать! Водяник схватил князя Всеволода. Откуда он тут взялся? Почему напал на князя? Обман! Радостно рявкнул внутри демон коварства. «Ловушка!» писнул демон трусости, а демон злобы зарычал, словно зверь. Я почувствовал, как мои глаза наливаются кровью. Это заняло всего лишь секунду. Только что одинокий всадник пересекал реку. И вот уже перепуганный конь без седока выбежал на берег и понесся в лес, болтая пустыми стременами. Я выскочил из-за куста. Хазары загомонили на берегу и выхватили луки. В воздухе свистнули первые стрелы. И тут же раздался оглушительный свист. Соловей свистел в два пальца, словно резкий ветер ударил в лица хазар. Они покачнулись в седлах, попятились. Стрелы бессильно повисли в воздухе и посыпались в реку. «Дух!» – в отчаянии крикнул я. «Ищи князя в реке!» Груда камней на берегу зашевелилась и поднялась на ноги. Дух вбежал в реку и принялся шарить длинными каменными руками по дну. «Хер он там, кого поймает!» Хазары испуганно закричали, разворачивая лошадей. Соловей свистел, перекрывая крики всадников и моей команды. Стрелы падали в воду, не долетая до нас. Из кустов на противоположном берегу реки показалась знакомая худощавая фигура в батфортах. Сытин! Ну конечно, бля! Кто еще мог перехватить князя? Не обращая внимания на хазарские стрелы, Сытин повернулся лицом ко мне и поднял руку. Не мой! Закричал он. «Стой! Прекрати! Давай поговорим!» С левой ладони Сытина сорвался зеленый огонек и ударил в каменную грудь духа земли. Так вот кто молнию в князя швырнул. Дух взревел от боли и ярости, выхватил из воды огромный булыжник и запустил им в Сытина. Сытин легко уклонился, и камень тяжело плюхнулся на береговой песок, наполовину зарывшись в нем. «Поговорим? Охереть, бля! После того, как ты все испортил!» Горло стиснула обида. Не раздумывая, я поднял вверх руки и почувствовал между ладонями невыносимое жжение. Ослепительная огненная молния слетела с моих пальцев в сторону Сытина. Получи, бля! Да, вали его! Хором ликовали демоны внутри. Соловей оглушительно свистел, теснях азарских всадников прочь от берега. Из-за спины Сытина выскочил бажен, вскинул к небу крест, прикрывая Сытина белым пологом молитвы. Молния ударила в полог и взорвалась. Она не причинила сытину вреда, но я увидел, как дрогнула рука Бажена. Молитвенный щит пошел трещинами. «Остановись, немой!» – крикнул святоша. «Да хер вам!» Я снова вскинул руки. Ладони жгло так, будто они сейчас обуглятся. «Я вас достану, бля!» И тут из леса послышался звериный рев – Серые и бурые тени выскочили из кустов. Рыча искались, они бросились на нас. Огромный волк в прыжке ударил в бок соловья и сбил его с ног. Не успел он полоснуть зубами по горлу разбойника, как я размахнулся и швырнул в него молнию. Волк взвизгнул, покатился кубарем и неподвижно вытянулся на песке. Его мохнатое тело дрогнуло, меняя очертания. Миг, и вместо волка на земле лежал мертвый голый человек. Грудь его была пробита молнией, из раны торчали обломки ребер, вокруг запеклась черная корка крови. «И пать, и это еще что такое?» Не мой, мы здесь!» – услышал я крик за спиной. Обернулся, к нам бежали Прошка и Джанибек. Прошка размахивал саблей, а Джанибек на бегу стрелял из лука. Его стрелы без промаха били в зверей, заставляя их падать, рычать и визжать. Я протянул соловьё руку и помог ему подняться. Лицо разбойника было в крови, волк успел таки дотянуться когтистой лапой. «Чуть глаз не выбил!» – крикнул соловей. «Спасибо, не мой. А волки и медведи все выскакивали из кустов, словно неведомая безжалостная сила гнала их на нас. Я выхватил меч и услышал вдалеке знакомый ритмичный стук. «Бля! Барджиль! Это его колдовство!» Звери прыгали в воду и плыли к другому берегу, высовывая из воды мохнатые головы. «Еще один волк прыгнул на меня. Я увернулся и полоснул его мечом. Волк покатился по траве, пачкая ее кровью. На духом щелкнула тетива. Стрела ударила волка в глаз и пригвоздила его к земле. «Не стреляй!» – крикнул я Дженнибеку. «Это люди! Только если нападут!» «Да хер с ними!» – завол внутри меня демон злобы. «Убей всех!» – Дженнибек кивнул. «Понял тебя, не мой. Мертвое волчье тело снова дрогнуло и обернулось человеком, женщиной. Из ее правого глаза торчала глубоко засевшая стрела. «Убей всех!» – вопил демон. «Крови хочешь? Сейчас будет тебе кровь!» Первые волки достигли противоположного берега. Бажен сдерживал их натиск молитвой. Сытин стоял со шпагой, прикрывая свитошу, но глаза его неотрывно глядели на меня». От группы Хазара делились две фигуры. Я узнал Хана Аюза и его дочь Серах. «Бля, они-то что здесь делают?» Хан поднял кверху руки и громко затянул песню на непонятном языке, а Серах выхватила из-за спины бубен и принялась ритмично колотить в него. Растерянные звери заметались по берегу, не решаясь напасть на Хазар. «Еще колдуны? Что за день-то сегодня?» от бубна в лесу стал громче, неистовее. Звери подступали к хазарам. Рука Сирак мелькала, словно белое птичье крыло, колотя по высушенной коже. «Убей!» – взмолился внутри меня демон злобы. «Соловей!» – крикнул я. «Сможешь достать этого гада?» Я махнул рукой в сторону леса, откуда доносился бубен Борджиля. Соловей рукавом размазал по лицу кровь, прислушался и кивнул. «Сейчас попробую, не мой. Он развернулся лицом к лесу, сунул два пальца в рот и надул щеки. Я ничего не услышал, только уши заложил от воздушной волны, да плотный поток воздуха толкнул меня в сторону и чуть не сбил с ног. В лесу затрещали деревья, высоченные сосны, выворачиваясь с корнями, падали друг на друга. Соловей бил наверняка, бубен Барджили смолк. Совсем рядом я услышал крик боли и ненависти. Я развернулся и бросился на голос Борджили. Упругая ветка больно хлестнула меня по лицу. Я пригнулся, выставил вперед руку, всматриваясь в лесную чащу. Бубен снова ударил, где-то слева. Я повернулся и побежал туда. Вот ты где, гад! Шаман лежал на земле. Толстый ствол упавшего дерева придавил ему ноги и раздробил кости. Это была ловушка, из которой не выбраться. Как он только сознание не потерял от боли. Лицо Барджиля было бледным, по щекам катились крупные капли пота. Губы кривились, шепча проклятие, но левая рука упрямо сжимала бубен. Хватит! крикнул я ему, остановись, это же люди! Нет никаких людей! хрипло ответил мне шаман. Есть только боги и духи, а вы, звери, трусливые звери и больше ничего. Сейчас придет кощей и заберет вас всех в логово страха. Ты видел, кощея? Левой рукой я вцепился в ворот шамана и тряхнул его. баржиль вскрикнул от боли. «Где ты его видел?» «Отпусти меня!» С неожиданной силой рявкнул шаман. Я выпустил плотную ткань и отступил на шаг. «Это Тенгри!» Прошептал шаман, падая на мягкий лесной мох. «Он все знал. Он сказал, делай что хочешь, Барджиль. А я не понял. Боги всегда выигрывают». Левая рука шамана, похожая на бледного паука, снова вцепилась в бубен. «Убей!» Зарычал внутри меня демон злобы. Я коротко замахнулся мечом и всадил острие прямо в грудь шамана, в сердце. Глаза Барджили закатились, он судорожно вздохнул и обмяк. Выдернув меч из тела, я развернулся и побежал обратно к реке. Оттуда слышались человеческие крики и звериный вой.